Глава 64. Пещера Алиса. Алиса, проснись, едва слышно позвал Лисард, теребя меня за плечо. Я хотела спросить, что случилось, но на лицо мне опустилась ладонь эльфа, не давая возможности заговорить. Похоже, снаружи ещё была ночь, поскольку в пещере не было видно низги. Почему-то слишком темно и тихо. Будь тут наготове. Я проверил. Снова шёпот на грани слышимости. Лисад привычным движением выбрался из норы, а уже через пару минут вернулся обратно, призывая меня следовать за ним. Вне нашей пещеры наступило утро. Мы всё как будто утонуло в серых сумерках. Воздух был тяжёлым, спёртым, а кроме того, на уши давила странная тишина. Не было ни привычных птичьих трелей, ни шорохов Даже шелест листьев не слышно. "Что это?" беззвучно пошевелила я губами, когда лис повернулся ко мне. "Будет ураган. Надо подняться повыше на скалу. Там нас не достанут шарифы", сказал эльф, кивая в сторону, противоположную нашему привычному маршруту. "Быстрее, нужно спешить", прошептал он, утягивая меня за собой. Может, вернёмся в нару, предложила я, опасаясь того, что скалалас изменяя ещё хуже, чем Тарук Макто, её может затопить, предположил эльф, скрываясь в узком лазу, чтобы забрать плащ и какие-то верёвки, что были под ним. Дальше наш путь напоминал гонку со временем, и судя по всему, мы в ней проигрывали. Зловещая тишина сменилась треском веток и шелестом листьев под резкими порывами ветра. Раскаты грома лишь эхом докатывались до нас, но уже пугали своей частотой и силой. Лисат двигался быстро и грациозно, умудряясь при этом тащить меня за собой. До скалы мы добрались быстро, вот только лис, я туда не залезу. Призналась я, глядя на отвесную скалу с едва заметными выщербинами. Впереди была не гора, а скорее огромный пласт гранита, протянувшийся настолько, насколько хватало взгляда. Ты справишься, не бойся, и не смотри вниз. Я буду тебе подсказывать, сказал Лисат, подталкивая меня к выступу. Доверься мне. Я лезу следом за тобой и в случае чего подхвачу. заверил он меня. Чёрт, даже понимаешь, что внизу грозит опасность, не так-то просто решиться на то, чего никогда раньше не делала. Страшно. Но ведь Лисатиэль пообещал, что не даст мне упасть. Значит, оставалось только решить, насколько я ему верю. Задумчиво посмотрел на встревоженного блондина, осознавая, что верю ему, как никому другому. Он защищал и заботился обо мне с момента моего появления на этом острове. Благодаря Лису я не встречалась с настоящими опасностями этого места, не голодала, не мёрзла по ночам. Последняя мысль была особенно смущающей. Как я не старалась относиться проще к нашим почти интимным ночёвкам, а этот парень всё равно уже стал для меня слишком близким. Спасибо, Лисатиэль. Серьёзно, сказала я, порывисто обнимая его за талию. Эльф как будто даже задержал дыхание, а потом его нежные, сильные руки осторожно легли мне на спину, закрывая от всех невзгод. Быть в его объятиях, вдыхать приятный тонкий аромат его тела, чувствовать, как его сердце быстро бьётся в груди. Всё это воспринималось таким правильным, естественным и желанным, что мне стало стыдно. Я не имела права привязываться к этому мужчине, не могу считать его своим, пусть и только в мыслях, но ничего не могу поделать. Как же мне быть, когда нас спасут отсюда? Видеться с ним как с другом, общаться на расстоянии, в один прекрасный день узнать, что он нашёл ту, которую будет вот так же обнимать, дарить ей свои улыбки, просыпаться в её объятиях, последняя ужалила, особенно больно. Я первая разорвала объятия и молча встала на небольшой уступ, двигаться вперёд, смотреть, куда наступаешь, искать опору и не смотреть вниз. Я повторяла последовательность действий как мантру, стараясь выбросить из головы все посторонние мысли и эмоции. Шаг за шагом, метр за метром. Это оказалось сложно, но выполнимо. Сосредоточившись на простых действиях, Яй сама не заметила, как мы добрались до широкого грота, расположенного где-то посередине скалы. Ты умница, лиси. Будь тут. Я проверю пещеру. Похвалил меня Лисатиэль, набрасывая мне на плечи свой потрёпанный плащ, прежде чем скрылся в тёмном зеве пещеры. Лиси? Он назвал меня Лиси, несмотря на разыгравшуюся непогоду и страх. На моём лице расплылась глупая улыбка. Только сейчас я поняла, насколько похожи наши имена. Никто никогда не сокращал моего имени. Только папа в детстве называл своим лисёнком. С этой точки открывался потрясающий вид на зелёное море кром леса. Они волнами гнулись под резкими порывами усиливающегося ветра. похолодало, но скала надёжно защищала от надвигающейся бури. Лишь редкие капли начинающегося дождя пылью оседали на плаще Лисата. Почему-то он не спешил показаться из пещеры, но я ждала, бросая беспокойный взгляд в темноту. Пойдём, Алиса. Я добыл тебе обед, как-то устало произнёс Лисат, не выходя из пещеры. Мои глаза медленно привыкали к кромешной тьме этого места. Несмотря на то, что за пределами этого убежища тоже было серо и угрюмо, к счастью, внутри грота было сухо, но чувствовался тревожащий запах какого-то зверя и крови. "Лисат", обеспокоенно прошептала я. "Не бойся, Лиси. Я убил хозяина пещеры". Как-то сдавленно сказал эльф кивая в сторону огромной туши, загородившей половину прохода. Я пасливо обошла мохнатую гору. Животное явно было мертво, но беспокойство меня не отпускало. Что-то было не так. Лисатиль двигался медленно и как-то дёргано, а потом со стоном опустился на пыльный пол пещеры. "Лис, ты ранен? Что с тобой?" Бросилась я к парню, придерживая его за плечи, не позволяя упасть. Всё хорошо, заплитающимся языком пробормотал он, заваливаясь на меня. Лисат! в панике вскрикнула я, с трудом удерживая бессознательное тело мужчины.